Глава тридцать вторая. «А вот и Грант», — заметил Чече. -че. При звуках его имени я обернулся, почувствовал его запах и увидел, как он шагает к нам. Папа Чейс хмыкнул. «Хорошо. Я скажу ему то, что намерен сказать тебе прямо сейчас. Я не продам». «Понял, Чече? -че? Если моим детям ферма не нужна, ну и пусть». Папа Чейс шагнул вперёд и положил руку на плечо Чече. -че. Тот казался удивлённым. Папа Чейз смотрел на него неистовым взглядом. Когда я умру, Чече, я оставлю эту ферму тебе или Мин. Ты настоящий фермер. Двое мужчин стояли, глядя друг на друга, а затем Чече шагнул вперёд и обнял папу Чейза. Чече плакал, но не выглядел грустным. Он молча вытер глаза и кивнул. Гранд подошёл с озадаченным видом. Вы что, обнимались? Папа Чейз засмеялся. Наш секрет раскрыт. «Именно этим мы и занимаемся здесь весь день». «Я никому не скажу», — ухмыльнулся Грант. В общем, Ави пришлось уехать. Какая-то крупная общенациональная организация подала иск. Они утверждают, что убойные собаки не подлежат реабилитации и хотят, чтобы их всех усыпили. Они говорят, что эти собаки — рабы, и им лучше умереть. Службы спасения, которые держат животных, объединились и наняли Аву представлять их интересы. «Собачьи бои». Папа Чейз качал головой. «Сложно представить, что такое происходит где-то рядом. Впервые об этом слышу». Грант огляделся. «Пожалуй, я мог бы остаться здесь на выходные и показать вам, мужики, как надо собирать огурцы». За весь день эти трое ни разу не поиграли с собакой. Когда они, наконец, собрались домой, наступил вечер. Че-че ехал на тихоходном грузовике. Грант и папа Чейз шли рядом, а я бежал впереди и тоже не тратил время зря». я увидел существо, которое уже однажды встречал, прыткое, с горбатой спиной. Оно стояло возле большого дерева рядом с сараем, но, увидев, как я несусь по полю, благоразумно полезло вверх по стволу и юркнуло в зияющую дыру высоко над моей головой. Но меня так не одурачить, я чувствовал, что оно там. Я залаял, давая ему понять, что выбора у него нет. Грант и Папа Чейз звали меня, но я стоял на страже, Кто бы это ни был, я не позволю ему спуститься. Что там, Райли? подходя спросил Гранд. Что там наверху? Я видел, что существо выглядывает из дыры. Острый нос, светло-бурый мех и чёрные круги вокруг тёмных глаз. Что он нашёл? спросил Папа Чейз, загнал на дерево инота. Видишь? Папа Чейз стоял у переф руки в бока. Да. Когда это дупло стало таким большим? И как это дерево ещё стоит? Енот медленно повторил чи-чи. Енот. Гранд гладил меня. Не связывался бы ты с енотом Райли. Пороя они бывают очень злобными. Пойдём. Я был разочарован, когда Гранд повёл меня вслед за всеми в дом. А когда он заблокировал собачью дверцу совсем упол духом. Я-то собирался остаток вечера периодически выноситься во двор и нагонять страх на это животное. Оно исчезло на следующее утро. Хотя его едкий запах всё ещё чувствовался на дереве, лишённый возможности наказать енота за нарушение границ, я тщательно понюхал, а потом сделал единственно правильную вещь. Поднял ногу и поверх его запаха написал собственный. В конце концов, мы с Грантом отправились искать Аву. Оказалось, она вернулась к себе домой. Грант сложил сумку и уехал, как это делал всегда, а я вернулся в шумное место, где были папа Сэм и Друзья и собаки Авы и надменные кошки. Большую часть времени Ава была там, но иногда она уезжала, и в конце дня Папа Сэм брал меня к себе домой. А когда Ава возвращалась, она порой была такой напряжённой, что ей просто необходимо была собака. "Я не отказалась бы от бокала вина", говорила она Папе Сэму, падая в кресло. Он протягивал ей что-то едкое, а я сворачивался у её ног. "Ну, как дела?" Вы прошал папасем. Сегодня просто душераздирающе. Заслушивали свидетельства об условиях их жизни. Некоторых привязывали к костовым автомобилям. Показали видео, где собака нападает на человека. Они утверждают, что это леди. Там микс питбуля убивает микса боксёра, и видно, как парень подходит с стеком, чтобы разнять их. Идиот. Должно быть, был пьян, не удержался на ногах, и питбуль тотчас накинулся на него. Выглядит довольно зверски. И кто из них леди? У неё почти вся морда белая. Это её обожает Райли. Она такая ласковая, папа. Ты уверена, что это она? В том и дело. Изображение настолько скверное, что трудно сказать. Возможно, тот же помёт. Классический питмикс. Крепкое тело, улыбающаяся мордашка. Кто-то слил видео в сеть, и сейчас у него несколько миллионов просмотров, поэтому все требуют усыпить леди». В пылу драки любая собака может напасть на человека. Конечно, папа, ты это знаешь, и я это знаю. Но зрелище довольно жестокое. Это абсурд. Если бы бойцовая собака напала на инструктора, её сразу бы усыпили. Я согласна. Они оба вздохнули. Папа сэм налил ещё жидкости. Я чувствовал, как их напряжение и грусть уходят, и был рад, что могу помочь. Теперь мы получаем письма с угрозами убить леди, продолжала Ава. Один тип пригрозил, что придёт ко мне с винтовкой. Я переслала его письмо шерифу. Мне было бы легче знать, что Грант с тобой, Ава. Ему пришлось уехать в Тусон. Пробудет там ещё неделю. Наступило долгое молчание. Я повернулся почесать корешок хвоста, в котором сильно зудело. Папа Сэм пошевелился. Ну да, он всё время в разъездах. Он хороший человек, папа. Я не говорю, что плохой, но вижу, что ты несчастлив. Он несчастлив. В этом проблема. Он снова сменил работу. Он никогда не бывает доволен. Но я думаю, мы счастливы. Не смотри на меня так, папа. У меня впервые по-настоящему долгие отношения. Обычно к этому времени мне уже изменяли. Милая моя, а вовзмахнула стаканом. Наверное, это пьяная болтовня, но немного правды в этом есть. Просто я всегда верна, а мужчины, которых я выбираю. Она пожала плечами. У папы Сэма на пригласть челюсть. Никто из них мизинца твоего не стоит. Она мягко улыбнулась ему. Я знаю. Наверное, я жду такого же порядочного мужчину, как мой отец. Зашла Марла, принеся с собой запах кошек и цветов. И хотя мне так удобно было лежать, я поднялся поприветствовать её. Просто это часть собачьей работы делать так, чтобы люди чувствовали, что им рады, когда они впервые входят в дверь. Марла указала на бутылку «Только не говори, что больше нет». Папа Сэм вскочил и ей тоже налил сильно пахнущей жидкости. «Трудный день, дорогая». Марла пожала плечами и улыбнулась. «По сравнению с Авой сущие пустяки, пожалуй». Она взяла стакан. «Если мой отдел напортачится с судой, животные не пострадают». Авва забрала меня домой, поужинала сама и меня накормила довольно вкусной лапшой. Я любил Авву, хотя она почти не ела мяса. В следующий раз, когда я увидел Гранта, а во всё время хваталась за телефон. Он уронил сумку с тяжёлым стуком. Ты в порядке? Ава обняла его, но по-прежнему была напряжена. Судья совещается и завтра вынесет решение. В основном я перебрасываюсь смсками с отцом и другими спасателями, и всё в сомнениях. Я уверен, ты отлично справилась. Единственное, что я точно знаю, если она вынесет решение не в нашу пользу, все собаки умрут. Я понюхал брюки Гранта, но вкусняшек не обнаружил. Разве ты не сможешь подать на апелляцию? Апелляция будет стоить кучу денег и займёт много времени, а пока суд до дела, собаки будут томиться в клетках. Не знаю, у кого хватит сил это вынести. Она сжала губы. Вот если бы там был ты, Грант. Последовало долгое молчание. Мне надо работать, Ава. На следующий день Грант ел бекон, а Ава не ела, хотя тоже сидела за столом. Поэтому я внимательно наблюдал за ними. Когда раздался знакомый звук, они оба застыли. Вот и всё, прошептала Ава. Либо собаки живы, либо нет. Она подняла трубку, вздохнула и заговорила. Алло? Я подошёл к Гранту, потому что он был так напряжён, что его нога дёргалась под столом. Да. Да, спасибо. До свидания. Грант вскочил. Мы выиграли! крикнула Ава. Они стали прыгать и обниматься. Они были так счастливы, что дали мне бекон. Они вместе ушли, а когда вернулись, привели с собой Лейси. Грант отстегнул я поводок. Райли, эта собака-убийца из Мичигана. Будь осторожен. При виде Лейси я страшно обрадовался. Обычно я не ношусь по дому, но в этих обстоятельствах рассудил я, иначе никак нельзя. Я вскочил на диван, а затем прыгнул ей на спину. Мы врезались в лампу. Леди Райли, сидеть, строго приказала Ава. Я плюхнулся задом на пол. Я чувствовал себя плохой собакой. Лэйси сделала сидеть рядом со мной. В любом случае, она хорошо себя ведёт, заметил Грант. И это замечательно, потому что теперь она наша. То есть, я даже не буду пытаться пристроить собаку, которую все средства массовой информации объявили самой злобной тварью во вселенной. Я не уверен, что где-то ещё леди будет в безопасности. У неё много ненавистников, которые желают ей смерти, потому что на постере убойных собак изображена именно она. Наша собака, повторил Гранд. Мы с Лэйси по-прежнему делали сидеть. Мы смотрели друг на друга, не зная, сколько ещё это будет продолжаться. Тогда она моя собака, Гранд. Леди моя? А рай ли твой, о'кей? Ты доволен? А вы выставила нас на задний двор, и мы с Лэйси играли до темноты. Когда нас впустили в дом, мы рухнули на коврик. Я был так счастлив и обессилен, что едва мог пошевелиться. Грант с Авой ели, но даже дразнящий запах гамбургера не мог поднять меня с ковра. Грант что-то налил в стакан Авы. «Слушай, Ава, извини. Ты права, мне следовало быть здесь с тобой, а я уехал. Мне нравится, как мужчина извиняется. Поэтому я подумал, что мы должны вместе отправиться в путешествие. На Гавайи». «Ого! Похоже, ты действительно раскаиваешься». «У меня есть мили авиакомпаний, гостиничные бонусы. Мы всю дорогу будем лететь первым классом. А как насчёт собак? Отвезём их на ферму, и папа за ними присмотрит. Я действительно думаю, что леди было бы хорошо уехать отсюда на время. А то вдруг какой-нибудь псих покалечит её». Вскоре мы все вернулись на ферму. Лэйси выскочила из машины и понеслась прямо к Че-Че, который, казалось, почему-то удивился её бурному приветствию. Лэйси пришла в возбуждение при виде Лемин, а затем обижала весь дом, принюхиваясь. Я знал, кого она искала. Конечно же, Вэнь Лин. Я не мог ей сообщить, что Вэнь Лин и Берка здесь нет, но собаки очень быстро понимают такие вещи. Лэйси была теперь леди. Как я когда-то был Купером, а теперь Райли. Эти вещи собакам никогда не понять. Зачем давать другое имя только потому, что выглядишь иначе? Она по-прежнему была моей Лейси. На следующий день Грант и Ава уехали. Мы с Лейси почти не обратили внимания. Мы бегали по всей ферме, боролись и играли. Когда мы неслись к пруду, я старался держаться ближе на случай, если она погонится за другой змеёй, и делал рядом, чтобы она не попала на заболоченный участок. Но ей больше нравилось гонять уток. Потом мы побежали в поле узнать, вдруг у течей и папы Чейза найдутся для нас вкусняшки. «Их не оказалось, но мы всё равно остались там. Как правило, собаки спокойнее, когда люди находятся в пределах видимости и обоняния. Каждый наш день проходил одинаково. Мы играли, играли, играли, а потом убегали в поле, чтобы вздремнуть возле папы Чейза и Че-Че». «Ну, Че-Че, думаю, на сегодня хватит», обычно говорил папа Чейз, и это означало, что пора вставать, потому что люди отправлялись домой на ужин. «Че-Че!» В этот день папа Чейз нахмурился, и я почувствовал, как Лейси напряглась. Она подошла к Че-Че, который стоял странно, немного наклонившись, и не шевелился. «Ты в порядке, Че-Че?» Че-Че упал на колени. Лейси тревожно залаяла. «Че-Че!» — закричал папа Чейз. Че-Че повалился лицом в грязь.